Моральные чувства. Не все истины объективны в том смысле, что они существуют совершенно независимо от человеческих интересов. В моральных вопросах, в конечном счете, речь сначала и прежде всего идет о нас, и косвенно о других живых существах, окружающей среде и так далее. То, что объективные и субъективные друг друга не исключают, легко понять потому, что наши субъективные ощущения, чувства и восприятия можно исследовать из объективной перспективы других. Лишь то, что нечто субъективно не значит, что его нельзя объективно познать. Но из объективной, например, естественно-научной перспективе нельзя полностью объяснить нашу субъективность. Хотя Шелдон Купер из популярного сериала «Теория большого взрыва» пытается постоянно это сделать, его неудачи прежде всего показывают, что здесь дело в знании людей, эмпатии и жизненном опыте, которые никак нельзя заменить чисто естественно-научной или психологической перспективой. Ведь мы не можем стать и оставаться ученым и психологом, если мы одновременно не будем обогащать свое знание людей, эмпатию и жизненный опыт. Такие дисциплины, как психология и социология, существуют лишь на основе знания людей и жизненного опыта, не передаваемого в научных исследованиях. И то, что нечто субъективно, не значит, что оно не истинно или не является фактом. Субъективность является частью действительности наравне с объективностью. Выразим эту мысль немного точнее, чтобы лучше постичь сущность универсальных ценностей. Некоторые истины говорят об обстоятельствах, которые почти не имеют дела с человеческим духом, нашим сознанием, мышлением и восприятием. Масса физических частиц, большой взрыв, фундаментальные силы природы и многое другое, по всей видимости, не зависят от того, что есть мы. мышление которое имеют дело с такими истинами, можно охарактеризовать как максимально объективное. Максимальная объективность таким образом относится к полностью независящим от людей фактам и процессам, прежде всего в нечеловеческой природе. Другие истины, напротив, полностью субъективны. Так, на противоположном краю спектра находится максимальная субъективность, которая состоит в том, что мы в моменте ощущаем что-то эфемерное, например, колющую боль, или видим во сне цветные пятна, ни разу об этом потом не вспоминая. Многие теоретики сознания считают, что наша духовная жизнь содержит базовый слой, состоящий из ощущений, испытываемых нами непосредственно и лишь в моменте. Этот базовый слой называют феноменальным сознанием. Американский философ Шерон Хьюит Роулит написала чудесную книгу, название которой выражает ее главный тезис «Чувство ценности. Основа морального реализма в феноменальном сознании». Её основную мысль легко сформулировать и понять. Когда мы озвучиваем моральные высказывания, утверждаем, что нечто является морально надлежащим или запретным, мы всегда учитываем, что относительно нас чувствуют другие, включая иных живых существ, и мы сами в виду какого-то действия. Чувство необходимо для этики, они играют решающую роль в моральном оценивании вариантов действий. Это видно потому, что есть решающая разница между тем, чтобы наступить на японского робапса и на щенка мальтийской болонки. Если наступить на робапса, ему не будет больно, тогда как наступив на щенка, мы доставим ему боль, что морально запрещено. Поэтому морально допустимо наступить на робапса, но морально неприемлемо плохо обращаться с щенком мальтийской болонки. Возможно, это задевает чувство хозяина робопса, что имеет моральное значение, но ни в коем случае не чувство самого робопса, так как у него их нет. В отличие от робопса, щенку мальтийской болонки мы должны оказывать прямое моральное внимание, так как он является живым существом, не нелишенным чувств. В прошлом, на схожем основании, была развита этика сострадания, прежде всего Артуром Шопенгауэром, который считает наше сострадание основой морали. Но, как показывает Роулет, этого недостаточно, ведь дело не только в том, чтобы развивать сочувствие к другим страдающим созданиям. Этика имеет место не только в негативных областях жизни, но и в условиях радости, любви и наслаждения. Этика не аскетична, она служит не только самодисциплине по сокращению насилия, как считал мрачно-пессимистичный Шопенгауэр. Напротив, в целом она гедонистична, то есть стремится к опыту счастья. Этика радости существует точно так же, как этика страдания. Этика любви, как и этика гнева. Если кто-то делает себе или другим что-то хорошее, речь идет не только о сокращении горя на нашей планете, но и о преумножении радости. Если, идя по центру города, мы улыбаемся людям, с которыми встречаемся взглядом, то мы улучшаем свое собственное самочувствие, а равно и самочувствие других. Тогда мы делаем нечто хорошее, что, конечно же, не является безусловно надлежащим. Не существует абсолютного требования, которое предписывает улыбаться всем пешеходам. Тем не менее, мы увеличиваем совокупное счастье общества, стараясь доставлять радость себе и другим. В этом минимальном смысле позитивное отношение к другим людям является надлежащим. Ведь тьма нашего времени отчасти заключается в том, что насущные моральные проблемы в совокупности предстают безнадежно неразрешимыми, даже если они, по счастью, таковыми и не являются. Климатический кризис, истощающий высшие формы жизни на нашей планете, соревнования систем либерального демократического пробового государства с авторитарными режимами, вплоть до диктаторских, и неконтролируемый глобальный капитализм не исчезнут в одночасье. Мы ежедневно чувствуем себя бессильными перед этими проблемами, особенно потому, что мы просто не знаем, с чего начать. Если мы больше не покупаем полиэтиленовые пакеты в супермаркете, не общественных началах, помогаем заботиться о детях беженцев но летом летим на Карибы и носим дизайнерскую одежду, общий моральный баланс нашего поведения скорее негативный. Индивидуально мы уже не понимаем, что мы должны делать, чтобы пополнить свой моральный кармический счет. Хотя мы, в общем, знаем, что мы должны делать, мы оказываемся структурно бессильны при осуществлении нашей доброй воли. Чтобы преодолеть эту дилемму, Роулит предлагает использовать этику ближе к самим себе в эмоциональных основах нашей повседневной жизни. Здесь она может сослаться на античную традицию этики, в центре которой стояло понятие счастья и Нам следует пытаться в целом исходить в своих действиях из того, как чувствуют себя другие, и мы сами. На этой основе Роулит отстаивает гедонизм от древнегреческого «гедоне». «удовольствие-радость», то есть идею, что в этике речь идет о чувстве удовольствия и неудовольствия. Если бы Роулет была права, моральные высказывания касались бы действий, оцениваемых в первую очередь в связи с балансом удовольствия. Предметом этики тогда были бы максимально субъективные факты. К сожалению, этот план работает не полностью, ведь не всякая радость морально достойна, и не всякое испытываемое несчастье заслуживает морального внимания. Гнать на Порше по автобану приятнее, чем на Приусе. Венский шницель вкусный, но для него был убит теленок. Когда жестокий диктатор радуется тому, что он успешно пытает своих подданных, это причиняет моральный вред человечеству. И многие из наших позитивно переживаемых чувств, к примеру, чувство Родины и принадлежности к чему-то, в конечном счете всегда являются в том числе и выражением неприемлемых систем дискриминации, которые не кажутся нам таковыми, так как мы привыкли к ним. Сострадание не во всех обстоятельствах является морально достойным чувством. Во всяком случае, не надлежит испытывать сострадание, когда, к примеру, военные преступники подвергаются жестоким наказаниям и страдают от понимания того, что они совершили морально-чудовищные действия. Страдание и радость, равно как и другие ощущения, можно оценивать морально только тогда, когда мы также учитываем контекст состоящий не только из максимально субъективных состояний. В этике речь идет не напрямую об эмоциях определенных групп в определенное время, но всегда и о контексте, который объясняет эти эмоции, легитимируя или делегитимируя их. Не всякое чувство заслуживает морального уважения. Некоторые чувства можно задеть, более того, морально надлежит мириться с тем, что чувства иногда оказываются задеты. Например, в случае таких террористов, как убийцы из кальянных кафе в Ганау, заблаговременный арест которых в случае успеха предотвращает их злодеяния. Упрёк, предъявлявшийся АДГ, виду реакции многих ее политиков по случаю налета в Ганау исходят из того, что риторика и пропаганда АДГ, с помощью которых она пытается получить голоса избирателей, основывается на моральной и легитимации чувств, лежащих в основе образа действий правоэкстремистского терроризма. Существует политика аффекта, которую можно этически оценивать, с чем все мы изо дня в день соглашаемся, обучая самих себя и других управлять своими импульсами. Философия — это универсальный голос. Будучи рациональной, систематической, научной дисциплиной, она тысячелетиями в условиях смены эпох пытается выяснить, что имеет надпартийную силу. Моральное мышление нацелено на универсальность и одновременно на надпартийную нейтральность. Ни одна партия не бывает права всегда, тем более в моральных вопросах. Философия, напротив, партийна в той же мере, что и математика, то есть вообще не партийна. Если результат философского размышления возникает только потому, что некто, продвигающий его, имеет какую-то партийную книжку или голосует за какие-то партии на выборах в Ландтаг и Бундестаг, он тем самым фальсифицируется. По этой причине сегодня нам нужно больше, а не меньше философии в области публичного мнения, которая ныне значительно политизируется, что поддерживает впечатление раскола общества на ценностные группы. И вместе с тем потворствовать ценностному реличивизму. Из этого, согласно древнему римскому лозунгу «разделяй и властвуй», могут быстро извлекать выгоду некоторые политики, так как они разделяют население и тем самым могут завоевывать голоса избирателей. Конечно, это старая тактика в условиях просвещенной публики, к счастью, не имеет длительного успеха, что составляет часть кризиса так называемых народных партий, которым в эпоху цифровой видимости их действий и решений следовало бы делать ставку на истину и действительность как ориентиры, которые объединяют нас всех. Как выразил это Гёте еще в 1814 году, «разделяй и властвуй, хороши слова, но веди всех вместе, хуже их едва». В этике речь идет о том, кто мы и кем хотим быть. Тем самым мы испытываем наши образы самих себя как людей. Универсальные ценности, проявляющиеся при этом, сами по себе еще не гарантируют их соответствующее применение. Поэтому необходимо учитывать как можно больше неморальных фактов, чтобы установить моральные факты в сложных обстоятельствах поступка. Так как при этом речь идет о нас самих, Субъективность должна приниматься в расчет. По этой причине этика не может быть переведена в объективное исчисление, которое могло бы отражаться бесчувственной машиной в форме алгоритма. Скорее решающим является то, что мы можем сочувствовать другим живым существам, будь то нашего вида или нет. Этика выстраивает между субъективностью и объективностью отношения, которые может изменяться в зависимости от ситуации. Она ставит перед нами задачу, которую никогда нельзя решить, Раз и навсегда.